Глава 24. По эту сторону грани. Лорен. Рэй, Рэй, очнись. Лорен Сан, пожалуйста, зайдите в замок. Здесь могут быть еще мертвые души. Не уйду. Лорен Сан, вы ему уже ничем не поможете. Да как же ничем? Его надо просто заставить принять человеческую форму, согреть. Посмотреть, что с ним. Ранта нет. Помогите мне. Лорен Сан это дракон. Вы его не утащите». «Так говорю, помогите же!» Глотая соленые слезы, я продолжала тормошить огромную драконью тушу и пытаться дозваться Рейдена. Но он не двигался, не отзывался, а из крупных ноздрей больше не шел пар. И это пугало. Как и то, что Кайта с Сатоши перебой твердили «Зайдите в дом и ему ничем не помочь». Даже Саяка вышла ненадолго из Харакона и посмотрела на тело Рэя так, будто зачла ему приговор. Я разрыдалась. Как он мог просто взять и умереть? Нет, я в это не верю. Кайта попытался силой оттащить меня от дракона. И тогда я вывернулась ужом, наставила дарующее освобождение ему в грудь и рявкнула, что ударю любого, кто подойдет ко мне или Рею, не с целью исцеления последнего. Я не верила в то, что он умер. Я не хотела в это верить. Этого просто не может быть. Он же дракон. Принц, пускай третий в роду. Это же мир, где, возможно, магия. А холодный такой. Это все потому, что все драконы холодные, наверное. Рей не двигался, а за плотным слоем колючей чешуи я все никак не могла услышать его сердце. К тому моменту, когда Алсандер прилетел, я чувствовала себя на грани нервного срыва. В висках пульсировало, голос сел, а кожа под глазами болела, так нещадно оттерла ее, убирая непрошенные слезы. Скорее всего, я выглядела отвратительно, но второй принц в кои-то веке не произнес ни единого слова насчет моей внешности. Просто предельно серьезно кивнул и сказал: Лорен, иди в замок. И не подумаю. Лорен. Зло одернуло почти копия Рэя. И от того, как он сильно похож на моего действительно любимого мужчину за ребрами заныла. Что? Я приказываю тебе идти в хораком. Да подавись своим приказом. «Если бы ты прилетел раньше, то ничего этого не случилось бы!» «Я не мог прилететь раньше. Знаешь ли, на огненном архипелаге в эту ночь тоже не курорт был», — рыкнул в ответ дракон. «Все равно я буду сидеть здесь, пока ты или кто-то еще не придумает, как сделать так, чтобы я очнулся. Лорен!» «Не подходи!» В следующую секунду Алсандер попытался поднять меня за шкирку, а я наставила на него катану. Затем мы подрались. «Ну, как подрались?» Меня обезоружили за пару секунд, до звездочек перед глазами болезненно выкрутили кисти и прошипели на ухо. Быстро ушла отсюда в замок и перестала мешаться. Драконья форма хороша для регенерации. У Рей нет открытых ран или переломов. Зато имеется истощение силы магического резерва. Он уже ступил за грани, сейчас надо попытаться вернуть его душу обратно. Это только мертвые уходят мгновенно. А у всех остальных существ есть время. Сейчас мне важнее всего вернуть Рэю человеческий облик, так как он носил его чаще, чем драконий, чтобы его душа узнала тело. О! прошептала я, поняв, что Алсандер, оказывается, пытается помочь. Да-да, уже ухожу. Мужчина отпустил, все еще подозрительно косясь. Я торопливо закивала, как болванчик, давая понять, что мешать не буду. Ты его перенесешь в замок, когда сделаешь человеком. Да, в его спальню. У людей обычно есть деления клипсидры на возвращение души. У существ высшего порядка несколько полноценных водяных часов. Правда, у Рэя более 50 лет были повреждены магические каналы. Будем надеяться, что время пока есть, да и широ вот вот должен прибыть. Мы попробуем вернуть Рэя. А котель, Релан? Алсандер отрицательно покачал головой. Они занимаются беспорядками на огненном архипелаге. Закрывают последние червоточины и не могут все бросить. Ясно. Коротко выдохнула я и развернулась. Лоран, подожди. Окрикнул Олс. Отдай кольцо связи, пожалуйста. Тебе оно больше не нужно, а мне сейчас любая магия не помешает. А? Да, конечно. Я машинально стянула тонкий ободок с пальца и вернула законному хозяину. «А почему родового перстня с рубелитом нет?» Он нахмурился, скользнув взглядом по моим рукам. Я непроизвольно поморщилась, совершенно не хотелось объяснять, что я планировала покинуть харакон этим утром, а брать с собой драгоценности не посчитала правильным. Это долгая история. Понятно. Надень родовой перстень. Если, конечно, он у тебя, а не у кого-то другого. Он стрельнул взглядом на замок. С Саякой еще не встречался, но каким-то образом догадался, что она здесь. Рейден подарил украшение тебе, а значит, его душа будет помнить именно этот момент. Любая мелочь, которая может повлиять на решение Рэя и остаться в этом мире, сейчас играет роль. Я рассеянно кивнула и со словами надену развернулась к замку. На горизонте мелькнул еще один золотой дракон, а вот и Шира подумала, чувствуя, как охватывает озноб. Несколько часов я сидела на голой земле Рейд и дожидалась Алсандера. Ноги машинально повели на лестницу на третий этаж. По дороге я столкнулась с бывшей невестой Рейдена. Видимо, я слишком глубоко задумалась, или же она куда-то спешила, потому что мы буквально налетели друг на друга. Множество шелковых свитков с грохотом попадало. Украшенные искусной резьбой и позолотой деревянные барабанцы застучали по ступеням. Какие-то свитки раскрылись, демонстрируя картины. Какие-то в кожаных футлярах с громким бом-бом-бом просто покатились вниз. «Овца! Смотри, куда прешь! Взвизгнула Саяка, присела и принялась скатывать первый же рулон. Я торопела смотрела на нее, не понимая происходящего. Взгляд зацепился за картину с озером в горах, которая была очень похожа на то, что висела в зале с «Ты что делаешь?» Возмутилась я, когда до меня дошло, что все эти свитки не копии, а самые настоящие картины с музейного этажа. Вон пятно в уголке, я его узнала. Говорить воровки вы язык не поворачивался. Это мое. Саяка ничуть не смутилась и прижала картину к груди. Я невеста Рейдена, и после его смерти имею право на все здесь. Во-первых, он еще не умер. А во-вторых, бывшая невеста. Он вчера разорвал с тобой помолвку. Ну и что? «Разве кто-либо в курсе?» Она легкомысленно повела плечом, чем взбесила неимоверно. «Уверена, принцам Акрийским дело не до этих картин. Они даже не заметят пропажи. Я в курсе. Я вообще-то там была». Судя по тому, как вытянулось ее лицо, она не предполагала, что какая-то служанка станет заниматься хозяйскими делами. А этим тем временем добавила. «И здесь, в замке, уже находится его высочество Алсандер Акрийский» а также вот-вот прибудет». В этот момент пол слегка завибрировал, а я поправилась. Уже прибыл. Его высочество широк, риский. «Уверена, семье огненных драконов будет очень интересно. Почему одна вёрткая особа расхищает их имущество?» «Ты не посмеешь им сказать, что Рей разорвал со мной помолвку». Взвелась Саяка. «Почему?» Я изумленно хлопнула ресницами. «Очень даже посмею и скажу прямо сейчас». «Уверена, они с легкостью проверят мои слова». Я блефовала, понятия не имея, есть ли здесь какие-то артефакты, аналогичные детектору лжи или зелью правды. Но блеф сработал. Драконица резко выпрямилась и откинула свиток так, словно он жёг ей руку. «Да не хотела я обкрадывать Харакон, только взять компенсацию». «Компенсацию?» «Да», — подтвердила она, гордо вскинув голову. «Я пятьдесят четыре года страдала». Мой жених урод со шрамами на теле. Полувека я на балах и праздниках только и ловила на себе жалостливые взгляды и слышала. Ах, бедненькая наследница вулканического рода. Вот же не повезло. Вдруг детям обезображенная внешность от отца передастся. А мне не повезло дважды. Во-первых, потому что мой жених оказался настолько глуп, что не подумал, как его поступок отразится на будущем невесты. Во-вторых, потому что я больше ни в одном мужчине не чувствую совместимости. Говорят, драконы после второго этапа зрелости могут почувствовать, с кем возможно потомство. Так вот, мне почти 400 лет. А я за все время не почувствовала совместимости ни с кем, кроме жалкого калеки. Ты понимаешь, насколько я несчастна? А я, между прочим, годам к шестистам действительно планировала подарить детей этому убогому. А он вздумал разорвать помолвку. Гнилые болоты, это же просто верх унижения. Так что все эти картины компенсация за мои мучения». Голос Саяки бил по нервам пахлище ударов плетью. Я сильно переживала из-за Рейдана и с трудом концентрировалась на происходящем. Но драконица не просто раздражала, она вызывала резкую волну ненависти. Вот из-за таких, как она, а может быть именно из-за нее в первую очередь, Рэй считал себя все это время ничтожеством. Он удалился в изгнание с родных земель прежде всего потому, что собственная невеста находила их помолвку унизительной. Она, как яд, отравляла жизнь Рэя, и, пожалуй, лучшее, что она сделала, навещала его нечасто. Стресс от пережитой ночи, нервы из-за состояния Рэя и фантастическая в своем эгоизме речь Саяки смешались в один котел. Жуткая варивая эмоции, кипела в крови и искала выход. И я взорвалась. Тебе не полагается даже мизерная компенсация. А если из замка Харакун пропадет хотя бы перо? Я сразу же сообщу Сандеру и Широ, что ты обокрала их рот. Единственная причина, по которой я этого до сих пор не сделала и не выставила тебя вон. Рею сейчас внимание братьев важнее, но обкрадывать я его тебе не дам. Все это время ты тянула из него деньги и украшения. Из вас двоих это не он, жалкий урод, а ты. Наглая, противная пиявка которая присосалась и вытягивала золото из дракона. А как источник богатства погас, думаешь, куда бы податься дальше. Рейден — самый честный и благородный мужчина, которого я когда-либо встречала в своей жизни. У него огромная сила воли, он прекрасно готовит, бескорыстно заботится о людях близ ракона. Хотя вовсе не обязан этого делать. Он интересный собеседник и замечательный воин, даже будучи в коляске. Он не испугался выйти к мертвым душам, хотя не мог обернуться в дракона, а вот ты могла. Ты не стоишь его мизинца. «Да что ты понимаешь?» Взвизгнула Саяка стремительно краснее. «Думаешь, он такой хороший и святой? На, посмотри!» И с этими словами она вынула из широкого рукава небольшой красно-золотой томик, который я уже однажды видела у Рэя в спальне, но никогда не придавала ему значения. «Справочник о людях солнца». Гласили иероглифы на плотной бамбуковой обложке. «На-на, смотри!» Она раскрыла скрепленные листы, исписанные мелкими драконьями закорючками. И взбудораженно тыкала в них пальчиком с идеальным розовым ноготком. «Что это?» «Здесь подробно описывается, как надо общаться с такими, как ты. С солнечными людьми. Он называл тебя солнечной, как всех слабоумных. А ты не реагировала. Я сразу просекла, что ты не понимаешь, о чем речь». Возбужденно продолжала тарахтеть Саяка. «Да он тебя даже за человека не считал, так? За домашнего питомца!» Она была уверена, что я оскорблюсь. Вот только я совсем не расстроилась. В голове поспешно замелькали многочисленные кадры. «Ох!» Я покачнулась от внезапного осознания и схватилась за перила, чтобы не упасть. Теперь становилось понятно, почему Рэй не ответил на мой поцелуй в спальне. И почему так реагировал, почему старался держаться на расстоянии? Я потрясенно поняла, что, оказывается, Рей думал обо мне все эти месяцы. Сатуша и Кайта одновременно решили, что я из далеких смешанных земель на Западе. Я ей не противоречила. Рейден просто назвал меня «Солнечная». А я как-то сказала, что плохо помню прошлое. По иронии судьбы Саяка тыкала ноготком как раз во фразу «У людей солнца часто бывают проблемы с памятью». «Не расстраивайте их и не требуйте вспоминать факты». А я ведь чувствовала, что нравлюсь Рэю. Я ощущала симпатию и тогда, на горе, когда он посадил меня к себе на колени. Это было не просто заботой. Я отчаянно закусила губу. Сколько же мы времени, оказывается, потеряли? Саяка возвышалась в двух ступеньках от меня с торжественным выражением на красивой, но злой мордашке ожидая, что я сейчас тоже начну поносить принца Акрийского направо и налево. Я лишь покачала головой. Сил общаться с ней больше не было. «Уходи», — тихо приказала я. «Что?» Пухлые губки приоткрылись в возмущенном «о». На высоком лбу проступили глубокие горизонтальные складки. «Ты разве не поняла? Да он тебя за разговаривающую обезьяну держал, чисто из сострадания». Начала она, но я жестко перебила. «Уходи сейчас же, или я позову принцев Акрийских. И не смей брать ничего из Харакона. Книгу тоже оставь». «Да подавись ты». Выругалась она, но я видела, как в глазах мелькнула обида за то, что ей не дают забрать драгоценные картины. Когда она была внизу лестницы, я неожиданно тихо сказала, но она расслышала. «Даже если ты найдешь любого другого дракона с высокой совместимостью». «Детей у тебя все равно не будет». «Что?» Она резко обернулась. Пышный подол дорогостоящего кимоно оплел стройную фигуру так, как лепестки обхватывают бутон. «Красиво», — мысленно отметила я. «Даже такая саяка, злая и расстроенная, все равно была пленительно красивой. Драконица, чего уж». Чтобы у драконов были дети, необходимо провести ритуал слияния жизни. Ответила я то, что она и так знала. Ты откладывала ритуал с Рейденом не потому, что хотела его узнать поближе, а потому, что боялась, что не сможешь провести его со своей стороны. Ты никогда его не любила и не была способна подарить сердце. Ты любишь лишь себя, а потому детей у тебя не будет. Внезапно глаза Саеки расширились. Она уставила на меня палец и тоненько вскрикнула. «Ведьма! Ты прокляла меня!» Из градом слез и ругани она бросилась прочь из замка, а я несколько минут постояла, приходя в себя. Затем нагнулась, подняла энциклопедию и принялась собирать разлетевшиеся свитки. Конечно, можно было позвать Кайта и приказать убраться, но у меня подрагивали руки от волнения и хотелось занять себя хоть чем-то, пока Алсандер и Широ пытаются вернуть Рейдена к жизни.